Формулярный извод уставной грамоты митрополита Ионы Архимандриту и братья н е к о е в о Ставропегиального общежительного монастыря о соблюдении общежительного устава. Москва вскоре после 1448 года, декабря 1 5 Послание от митрополита. Почему ходите архимандриту с братью в общем монастыре? в «Сеяс имя Рек, митрополит всея Руси, дал есмь сию свою грамоту в пречестную обитель, в общий монастырь имя Рек, архимандриту имя Рек, и священо н и н у к о м и иноком, и все ежа о Христе братья того монастыря, что ми били челом». А сказывают, что у них преже было в монастыре, Бога радно общее житье чинно и уставно о Христе с любовью о всем. А ныне и д е и и грех ради наших по последнему сему времени нужному и неустроение ради земских учало у них бить и то и житье неуставно, не по преданию святых отец общего житья чины же и устава, и от некоторые братья развратно. И я с Имя рек митрополит всея Руси дал есмь сию свою грамоту в ту причестную обитель всему архимандриту имя рек и все ежи о Христе брати, пребывающим ныне в том монастыре, так же и посем, кто не буди в том монастыре, архимандрит, и священно инуцы, и инуцы того монастыря, да д е р ж и т и ходят посей по моей грамоте впрок, держа ч ь е общинческое житье по преданию иноческого чина же и устава, имеющие благо повиновения всем к духовному своему настоятелю Архимандриту. А он всяко с любовью духовную должен есть по печенье и мете о их спасении, и о всем монастырском строении, и о братней потребе, и трапезою за все соединяется с ними, кроме своей кельи. А опрично общие монастырские братские трапезы по общего монастырского житья начальству иные трапезы да не имеет, кроме братья, разве приходящих великих гостей. И то да будет по чину же. о держит как игумен, так и все братья общее богорадное житье. А всякий приход монастырский, милостыны ли, молебны ли или сорокаусты, или вписы, Хлеб ли или что иное, приход монастырский или товар, то все архимандрит ведает по слову и по совету со всею й своею й братью. А кого будет таковского брата изобрать, монастырский приход в е д а т ь и, и церковные строения, и келаря, и купчину устроите. Или которого брата на монастырскую службу куда послати, и то все архимандрит избирает. и поставляют на всякую вещь монастырскую, сведением и любовью всей братьи, строит и уставляет, кого братья изберут, а по его благословению. Также и иноков, приходящих а р х и м а н д р и т а всею братьи послов уже приимает. н А кто данные сея наши грамоты уставления порушит, и о всем нашем писании не р о д и т и начнет. а не Бога ради житье, иметь жити, соединение и соуза духовное, л ю б в и межи собою не имет д е р ж а т е ь или который брат имет без архимандрича слова и благословения и без братья и нововедания имеет торговать, или села строите себе на о с о б е н н и я с и м е рек, митрополит всея Руси, приказал архимандриту того, яко чино, раздрушителя и развратника, общему иноческому житью обои мати е р на монастырскую потребу, а самого из монастыря выслати. «А который священно-инок или инок, или той самой д у х о в н ы й настоятель-архимандрит, тоя п р е ч и с т о я обителю, имит инако делати». И он явится пред Богом, як очино раздрушитель, и же от святых отец преданного иноческого житья общего чина же и устава в той причестной обители. И не приидет ли в чувство, и не накажется чистым покаянием ему пристанищу, и не приидет к духовному своему настоятелю, к архимандриту и ко всему богосбранному стаду своей братьи и таковы. а с е м и от нашего смирения п р и м е т казнь духовную и неблагословение, до ней же чистое покаяние свое пред Богом положить.